комбинации против хода истории. Глава 1. Апрельским днём 1918 года в Кузнецк вошла вооружённая часть верховых не менее 100 и раза в 3 больше людей катило на подводах. На передней Кумачёв знамя белым по красному надпись отряд коммунистической красной гвардии Гроза, а пониже командующий Митрофан Пудовочкин. В голове отряда ехал на бурой лошади богатырь. Фрошка на бекрень, буйные белокурые кудри и светлая борода. Казакин перехвачен узким изукрашенным пояском, на нем кобура с пистолетом, за спиной американская винтовка стволом вниз. Всадник попридержал лошадь у колбасной Кумоваева, оглядывая витрину цельнолитого стекла. Спрыгнул на мостовую, огромный бородач в высоких кавлеийских сапогах. У него добродушное, приятное лицо, на вид дашь и тридцать пять, и за сорок. Светлые глаза глядят с веселым любопытством. Перед тем, как войти в колбасную, он с улыбкой потрогал начищенные до сияния медные дверные ручки. Распахнул двухстворчатые двери, в магазине мелодично прозвенело. За прилавком появился Григорий Архипович Кумоваев, надевающий белый фартук. «Сделай проб для меня!» сказал пришелец не громко, но властно. Кумаваев не понял, о брадач не стал объяснять. Его люди с винтовками за плечом прошли в задние комнаты лавки, принесли стул. Он сел позади колбасной, разведя далеко колени, по балетному развернув ступни. Люди сказали Кумаваеву, что он должен подать командиру лучшие колбасы. Подать? Ну у меня не ресторан, возразил Григорий Архипович. «Во-во! Сделай лучше ресторана!» И вот уже бородатый, действуя громадными ручищами и ножом, поедает колбасу с под носа. «Арестованные враги в городе есть?» а Вдруг спросил он мимолетно, не глядя на Кумоваева. Тот сказал, «Вы мне?» Не дождался ответа и сообщил, что врагов в городе нет. «Арестован солдат Гужонков, пьющий гримыка». На фронте его кантузили, да ещё и повредил в известном отношении. Вернулся домой, а жена не захотел с ним жить, ушла. Он спился. Когда советская власть подписала с Германией мир, стал кричать: "Обосрали моё страдание, сируны. Вот и на днях орал публично: моя жена, блядь, и ваша советская власть тоже, блядь". Председатель СВД по Юсин распорядился его арестовать. Бородатый слушал, ел колбасу, жизнерадостно улыбался. Сказал, «Сунцов, ну-ка, ко мне, человека!» Парень с помятым лицом, черный чуб из-под фуражки, на груди алый бант, кивнул двоим. «Со мной!» Ушли. А бородач достал из кобуры пистолет, положил на табуретку рядом с собой, щелкнул пальцами. Нашлась косынка. Ею накрыли пистолет. Голова вторая. С временем отряд растекался по улицам. Люди с красными банданами на груди и с кумачёвыми повязками на рукавах входили в дома, располагались на постой. Среди телег выделялась рессорная пролётка с откинутым верхом. В ней ехал немолодой человек в драповом полупальто, шалевом воротником, в каракулевом пирожке. Увидев двухэтажный бревенчатый дом доктора Зверянского, сказал красногвардейцу, что правил парай лошадей. Здесь На крыльцо вышел доктор. Человек в пирожке поднимался с усталым, скучным видом по ступенькам. — Вы хозяин? — Зверянский Александр Романович, — произнес доктор. — Чем обязан? — Косарев, — назвался прохожий. — Валерий Геннадьевич. Темные усики, бородка, пенсне без оправы, крупный с горбинкой нос, лицо пожившего некогда красивого барина. Доктор смотрел, хмурясь, что-то вспоминая. Под Инзой было именье помещиков Косаревых из очень небедных, я комиссар красного отряда сухо прервал прежний. И выполняю поставленную нам задачу. Примем в Кузнецке пополнение, сколько позволит время, научим молодёжь. Затем, очевидно, будем направлены в Оренбургскую губернию против бандутова. Вы меня очень обижите, Александр Романович, если поселите у себя И прошёл в дом. Он выбрал комнату на втором этаже, которую доктор называл бильярдной. Здесь было канапе, стояли кресла. Комиссар попросил вынести бильярд и вместо него поставить столик. Потом пожаловался на недомогание, попросил доктора осмотреть его. Разделся. Среднего роста, худощавый, хорошо сложён, видно, что фигура в молодости была крепкой. Закончив осмотр, доктор произнёс: "Вы больны. «Сердце. Легкие печень тоже не важнецкие, но сердце серьезнее. Надо устраниться от всякой деятельности и в уединенное спокойное место. Отдых, а через год посмотрим». Комиссар застегнул рубашку, надел жилет. «Спасибо за рекомендацию, Александр Романович». Доктор стоял перед ним, кряжистый, здоровый, бритая, тугощекая лицо, складка под нижней губой. Увесистый подбородок, русые волосы зачёсаны назад. Не поедете? Худа. Живём-то один раз. Боится без вас новую жизнь не построить. Строителей, политических вождей дынчика как семечек. А если я, Валерий Костарев, единственный необходимый? Доктор Мыкнул взырлился на него. Тот воодушевлённо говорил. Ход истории обо слово с большой буквы. Только я один могу его перенаправить. Для меня это так же очевидно, как то, что этот ореховый столик стоит на четырёх ножках. Столик дубовый, заметил Зверенский. Вероятно, вопрос в другом. Вы увидели, что я душевно больной. Это в ваших глазах написано. Так зачем же мне, сумасшедшему, лечить сердце? Надо радоваться, что конец близок, надо приветствовать дружочек Доктор схватил его за дрожащие руки. Вы абсолютно здоровы. Выкиньте всё из головы. Верьте мне, слово чести. Костырев вдруг расхохотался. Эх, доктор, вы же честный человек. И ради меня, а? Попрошу и ведь поклянётся. Бахровый вы добряк, отъявленный милосердечный. А теперь позвольте прилягу. Он лёг на канапе. Доктор в беспокойстве размышлений вышел из комнаты. В кабинете его ждали жена, сын Юрий, гимназист. Они сообщили, что в доме поселились ещё семь красноармейцев. Завьярянский кивнул, нервно запустил в петернёв густые волосы, прошептал: "А наш постоялец трагедию Дантова ад носит в себе". Глава 3. Контуженного солдата Гужонкова привели в колбасную. Одну ногу он приволакивает, голова несколько пригнутая к правому плечу, вздрагивает. На нём засаленный зипун с клочьями на локтях, а бут в лапти. Колбаски подкормить желаете, крикнул куражливо. Увидел огромного бородача. Стул, на котором тот сидел, казался детским. Шевельнись гигант рассыплется. Какое богатырство! воскликнул Гужонков. «Моей б же не такого! Хе-хе-хе!» — визгливо хохотнул. Пудовчкин рассмеялся заразительно, как смеют счастливые дети. На табуретке рядом с ним пистолет, накрытый косынкой. На поднось впереди нарезанная кусками колбаса. «На, ешь!» — он протянул Гужонкову большой кусок. Солдат глядел, соображая. «Понял, с ним играют. Взял колбасу». Буд жу ранил на пол. Вскрикнул привычно ломаясь: "Ох-хо-хо, ротченки не держат!" А мы повторим, благодушно сказал Пудочкин. И вновь колбасный обрезок на полу. Гужонк впричитал Плоксива: "Беда мне с моим количеством, кто уплотнит за меня?" Эш. Пудочкин, как ни в чём не бывало, протягивает третий кусок. Солдат поднёс колбасу к носу, видимо, хотел ещё поломаться, но не вытерпел. Уж больно соблазнительный дух бьёт в ноздри. Голод сказывался. Стол жадно есть. Лавка полна красногвардейцев, молчат, с любопытством смотрят. "Бери, бери, закусывай", улыбчиво пашляет Подовкин. Гужонк хватает с подноса куски колбасы, торопливо жуёт, с усилием глотает непрожжённое. Пригнутая к плечу голова вздрагивает, весь он трясётся. Советскую власть, леешь, бесцветно спросил Пудовочкин. Контужный снегоход и прервал еду, буркнул. Ругаю. За чего? За германский мир, за позорение России, красноговордит Цунцов хихикнул. Артист. Пудовочкин с удовольствием глянул на коллеку. А чего тебе, Россия? «Ей, до тебя чая и дела нет!» Арестант всмотрелся в него, глаза вдруг налились кровью, он затрясся еще сильнее, притопнул здоровой ногой. «Как это дело нет? Я с нее принял мое страдание и желаю принять и мою долю славы! Победи Россия германца, у нее слава! И я могу всякому сказать, что не бросывай я человек, а я человек от славы России!» «Ты погляди!» — восхищенно воскликнул Солнцов. Кругом смеялись. А ты нахал, мягко высказал Пудовочкин коллеге. Так и надо. Мы все нахальные. Ешь досыта. Красные ржали, но без злобы. Солдат потоптался и опять за колбасу. Вдруг увидел направленный на него пистолет. Девятизарядный Манлихер в ручище гиганта представлялся дамским оружием. Гужонков с набитым ртом спросил так, как спрашивают, нет ли чего запить. «Убьешь?» «Не обязательно. Я нахальных уважаю. Назови кого любого врага за место себя. Он хоть бы колбасника. Мы ему аминь, а тебя возьму в мой штаб». Стоящий арестант подергивался, а лапище богатыря с пистолетом была недвижна. Глаза веселы. Калека с внимательностью раздумывал. «В штаб!» «Ага, ты человек военный, нахальный. Будешь не бросовый, а от нашей славы человек. От большой славы!» Гужонков подался к сидящему. «Серун!» Внезапно кинул руку ему в лицо. Кулак слегка коснулся его носа. Пудовочкин неожиданно, нестерпимо режущий для слуха взвизгнул. Прыжком взлетел на ноги, отпрыгнул назад, крича «А-а-а!», стреляя в Гужонкова. Глава четвертая. Его бросило навзничь, пули опять и опять пронзали бьющееся тело. Бородатый пятясь разряжал в него манлихер, крикнул так, что крик показался не слабее выстрелов. «Он меня докоснулся!» да На цыпочках обходил лежащего. Огромная фигура двигалась с поразительной легкостью. То, что громадина с какой-то трепетной грацией переступает на носках, пригибается, словно крадётся играючи. Выглядело бы смешным, если б не подплывающий кровью человек на полу. Косясь на него, бородач боком вышел из колбасной, озираясь, двинулся по улице. Взгляд задержался на высоком прохожем. Семидесятилетний Яков Николаевич Братинков с пышными седыми усами стоял на тротуаре и взирал на Подорожкина. Яков Николаевич много лет пробовал околоточным надзирателем. Он слышал выстрелы в колбасной, а теперь видел перед собой неизвестного с пистолетом, окружающих с винтовками, с алыми бантами на груди. Понимал, что это а революция, новая власть, но не сдержался. «Попрошу объяснить!» «Фараон!» — Пудовочкин схватил старика за ус. В палые щеки Якова Николаевича побелели. «Давно не служусь!» — проговорил, дрожа от бессильной ярости, обеими руками вцепился в лапищу силача. Тот глянул на Сунцова и был понят. Старика схватили, повернули спиной к командиру, пригнули. Он выстрелил Братенкова в затылок. подпрыгнув, нападал ногой вдрогнувшее тело. Оно пролетело шага 3, крутнувшись через размазанную голову. Сальто мортале, вскричал Сунцов. Красноговордецы гготали. Среди них шнырял мальчишки. Люди опасливо выглядывали из окон. Подугочкин размашисто шагал по Промысловой, за ним вели лошадь. На Ивановской площади увидел ресторан Поречье, указал пальцем на его окна. Если сию минуту кто там пьёт в распыл хозяина на беседу скачил на лошадь велел узнать где совдеп в ресторане обедали два хорошо одетых господина хозяин шорной мастерской Адамишин и председатель кооператива кожевенников Ламзутов обывали какую-то сделку продажа водки сначала германской войны была запрещена но перед ними стоял графинчик самодельненький Люди с кумачёвыми повязками на рукавах подошли к столику. Сунцов схватил графинчик за горлышко, поднёс к ноздрям, со значительным видом понюхал, кашлянул. Запрокинув голову, влил в разинутый рот немалую порцию. Из болодца не <coughs> из колодца. На месте взяты артисты. Ламзутов привстал со стула. А вы к чему полнамучены, товарищ? Мои при цирки, а вы артисты? С рвущимся из него восторгом ответил Сунцов. «Ай, дайте на выход!» «Присядьте с нами, товарищ!» — пригласил Адамишин. «Договоримся, как мужчины!» Сунцов, играя глазами, потеребил свисающий из-под фуражки чуб, присунул помятую физиономию к Адамишину. «Деньги, что еще при себе покажешь?» Тот вынул бумажник. Через миг два приятеля лишились бумажников, карманных часов, обручальных колец и носовых платков. А теперь ножками, скомандовал Сунцов с выражением счастья от собственного остроумия. Арена ждёт. И пойду, рассердился Ламзутов. Иди к начальству. Я сам участник советской власти. Сколько я помогал, я с пятнадцатого года в отношении к большевиками. Переругиваясь, вышли из ресторана, и тут приятели вдруг подтолкнули к стенке. Красногвардейцы подняли винтовки. Да вы что? Зрачки у Ламзутова расширились. Руки он почему-то отбросил назад. Кто велел? Как? Адамишин кинулся вдоль стены, низко пригнувшись, прикрывая голову руками, хлыснули выстрелы. Он ударился плечом о стенку, упал ничком. Тело сотрясалось толчками. Трое били в него из винтовок почти в упор. Ламзутов ойкнул, зажав руками глаза, стал поворачиваться спиной к винтовкам, и они загрохотали. На Ивановскую площадь сбегался народ. Сунцов, задорно вздергивая коленки, рисуясь, взбежал на крыльцо ресторана, помахал фуражкой. «Вот эти!» — показал на убитых. «Нарушали и занимались разложением! Так же и вы, кто про кого знает, прошу мне шептать! Ответ на необиде!»